Стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в Ил, и я смотрю на картину долгой пристально, словно она может дать мне доброе напутствие. Эту картину я никогда не выставлял на выставках. Больше того. Я прячу ее подальше, когда приезжают ко мне Изайла, родственники. В ней нет ничего стыдного. Она проста, как проста земля, изображенная на ней. В глубине картины край осеннего поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой.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 На далеких фронтах бились наши отцы и братья. А мы, тогда еще подростки, лет по пятнадцати, работали в колхозе. Тяжелый повседневный мужицкий труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни жатвы. По целым неделям не бывали мы дома. Дни и ночи пропадали в поле, на таку или в пути на станцию, куда свозили зерно. В один из таких знойных дней, возвращаясь на порожней брички со станции, я решил завернуть домой. Во дворе я увидел нашего бригадира Размата. Он сидел на лошади, как всегда с подвязанным к седлу костылём. Рядом с ним стояла мать, они о чём-то спорили. Не, не быть этому. Где это видано, чтобы женщина возила мешки на брички? Нет, милый, оставь мою невестку в покое, пусть она работает, как работала в поле. И так света белого не вижу. Уж неделю разогнуться не могу, поясницу ломит, словно кашму валяла. А кукуруза вон томится, воды ждет. Ну что вы за человек? Да если у меня нога была, а не этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше б я сам, как бывало, накидал мешки на бричку и погнал лошадей. Не женская эта работа, знаю. Да где же взять-то мужчин? Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а солдатам хлеб нужен. Мы план срываем. Ну, как же так? Куда это годится? А, -а, -а Сеид, не как это ты? Ну, если вы уж так боитесь за свою невестку, то ваш сын Сеид никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться. Сид, у нас молодец. Эти вот ребятки кормильцы наши, только они и выручают. Ай-ай-ай, Сиид, Сиид, на кого ж ты похож, бродяга ты мой? А волосы-то, зарос весь космами. Отец-то на что же хорош? Побрить голову сыну время никак не найдёт. Ну вот и ладно. Пусть сынок побалуется сегодня у стариков, голову побреет. Сиид, оставайся сегодня дома, лошадей подкорми. А завтра с утра дадим Джамиле бричку. Будете вместе работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее. Ой, ой да что же, как, это же да Сеид Да вы не тревожьтесь, ответить. Байбич. Сеид не даст ее в обиду. Ну как это Сеид не даст обиду? Ну что ладно, может? если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Да вы же его знаете. Ну безобидный такой малый. Ну тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить. Да кто ж посмеет тогда тронуть вашу невестку, Байбичи? Верно ведь сеет? Как ты думаешь, вот хотим Джемилю возницей поставить? Да мать не соглашается. Ну, уговори ты ее. Ничего ей не сделается. Что, ее волки съедят, что ли? Ишь ты! Я вот тебе покажу волков. Тебе-то откуда знать? Умник какой нашелся. А кому же знать, как не ему?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 Поддавшись печали, мать согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора. Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с параконной бричкой. Лошадей она знала. Ведь Джамиля, дочь табунщика из горного ила Бакаир, наш садык был тоже табунщиком. Однажды весной на скачках Он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли это? Но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие же утверждали, что женились они по любви. Но, как бы там ни было, опрожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию. Теперь он лежал в госпитале в Саратове. Он писал, что осенью вернется домой. и все мы радовались скорой встречи с ним. Как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на только что пришедшее письмо Садыка. И тут у нас были свои правила. Братья писали письма на имя отца, а Ильский почтальон вручал их матери. Читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что написал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в атаре. Садык постоянно начинал со слов: «Посылаю это письмо по почте моим родным, живущим благоухающим цветущим Талассе, при много любимому, дорогому отцу». Далее шла мать. а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии оксакалов рода, близких родственников. И только в самом конце, вроде бы в торопях, садык приписывал, а также шлю привет моей жене Джемиле". Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать эти письма.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 Ее и сине-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором. Я боготворил ее, гордился тем, что она моя Дженни, жена моего старшего брата. Гордился ее красотой и независимым вольным характером. Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшиеся домой, заглядывались на Джемилю. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер. Однажды на синокосик Джамиле стал приставать Асмон, наш дальний родственник. Пользуясь тем, что в те дни воили было мало мужчин, он вел себя женщинами нагло, относился к ним пренебрежительно. Джамиля оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени. Отстань! Ха -ха. Хотя чего от вас ждать, жеребцы вы табунные? А для кошки то мясо вонючее, что высоко на шестей висит. На чего ломаешься? Сто лет солдаткой буду, а на таких, как ты, и плевать не захочу. Противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы с тобой стал разговаривать? Она смотрела на нас долгим ненавидящим взглядом, потом поднялась с землевилы и зашагала прочь. До самого вечера Джамиля ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда мы загрузили последнюю Мажару, она, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, пламенело разомлевшее вечернее солнце. Оно медленно уплывало за горизонт, бросая последние отцветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просенью ранних сумерек. Лицо Джамели светилось нежностью. По-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамиля повернулась ко мне и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор. А ты не думай о нем, Сиит. Ну его. Разве это человек...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 Казалось бы, здесь ничего особенного не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные смутные поля, казалось, медленно погружались в глубокую водную гладь.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 Широко раскрытыми глазами Его что-то томило И мне думалось, что вот он сейчас встанет И распахнет свою душу Перед чем-то огромным, необъятным Неведомым мне А потом я глянул и не узнал его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 Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли. Вы правда, Данияр, расскажи. Ой, интересно, послушай. Садитесь, ребята. О войне говоришь? Нет, лучше вам не знать о войне. Он отвернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь. не глядя ни на кого из нас. Но даже из той короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне. Красива и страшна ночь в поймище реки Куркуреу. Полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Казалось, она угрожающе надвигалась на нас. Невольно нападал страх. А вдруг снесет, а вдруг смоет шалаш. Я не мог уснуть и выходил наружу. Сгибая из хлестаный мокрый тальник, забирая через берег, глухо перекатывает камни Куркулеву. Неистовой грозной музыкой наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет! Страшно! Данияр обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? На другой день после разговора с Разматом рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток. А к тому времени Джемиля пришла. Эй, си! Веди моих коней сюда. А где мои худы? Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра Болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубленными до черноты пятками. Ну и пара. Поживее давайте, чтобы до жары степь проехать. Она схватила коней под усы, уверенно подвела их брички и принялась запрягать. Когда Данияр молча поднял с весов мешок зерном и понес его к бричке, Джамиля накинулась на него. Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться?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 как старается не глядеть в лицо джемиле А Джамиле хоть бы что. Она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидывала шутками с весовщицей. Когда брички были нагружены, я взял вожжи в руки. Эй ты, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду. Давай первым открывай путь. Данияр молча рванул бричку с места.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 А на станции толчия не пробьешься. Брички, мажары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные и шаки, и валы из дальних горных колхозов. А в приемном пункте, под железной накаленной крышей, горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирает дыхание. Я и сейчас помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Я шел наверх, балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа. И сколько раз, ослабев на полпути, чувствую, как неумолимо сползается спины мешок. Мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. А Джамиля идет впереди.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 «Да, пошли!» И, гикая и поворачивая над головой кнут, погонит лошадей вскачь. «Я за ней!» Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делал в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть. А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы проносились мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джемилю, стоявшую на бричке». Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. Мне было его жалко. И я несколько раз говорил Джамиле, ну зачем ты смеешься над ним, Дженна? Ведь он же такой безобидный. А ну его, я ведь просто так в шутку. Ничего с этим берегом не случится. Однако наши проделки с Джемилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, Был один огромный, на семь пудов, вшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на таку мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. Всю дорогу мы с Джамилей смеялись. Джамиля кидалась яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли.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 Он понял, в чём дело. Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге. Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд и, взвалив на спину мешок шок, пошёл. Сначала сделали вид, как будто ничего особенного в этом нет. А другие подавно ничего не заметили. Идёт человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамиля догнала его. Брось мешок!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 И чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок. И мне было до того страшно и стыдно, что до сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки. Ведь это я, глупец, такое выдумал. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, Он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног. Я очнулся от оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, доломоты в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джемилю, белая, белое с огромными зрачками в широко раскрытых глазах. Тут уж не только мы, а и все, кто были, и приемщик, тоже сбежались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел подправить на спине мешок и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками. «Бросай! Бросай мешок!» Услышав голос Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг и его снова замотало. «Да бросай же ты собачий сын!» Бросай! «Нет, он не бросит!» И, кажется, все, и те, кто шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, поняли, что это неспроста, что он не бросит мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. Уже осталось совсем немного. Скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр опять зашатался. Раненая нога уже не подчинялась ему. Он того, гляди, сорвется, если не выпустит мешок. Беги, сейд, подержи сзади. Я бросился вверх по трапу.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 Совесть мучила. Утром, когда мы грузились на таку, Джамиля взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край, разодрала его с треском и швырнула к ногам удивленной весовщицы. На свою дерегу! Скажи бригадиру, что больше не подсовывал таких. Да ты что? Что с тобой? А ничего. Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды. Держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. А все-таки, если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче. На том и забылась бы наша размолвка. Джамиля тоже старалась сделать вид, что ничего особенного не произошло. Гордая она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе». Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди, А ночь выдалась великолепная. Кто не знает августовских ночей,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 Спел бы хоть что-нибудь. Джигит ты или кто? Пой, Джимиля. Пой. Я слушаю тебя, оба уха навострил. А ты думаешь, у нас ушей что ли нет? Подумаешь. Не хочешь не надо. А яр ничего не ответил. Джамиляр тоже умолкла. Ну, no, пошли!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 Это была песня гор и степей, То звонко взлетающая, как горы киргизские, То раздольно стелящаяся, как степь казахская.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 И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение, и насмешки. Его мечтательность, любовь к одиночеству, молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке, и почему он оставался один на ночь реки, и почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам, и почему иногда вдруг загорались у него глаза и взлетали обычно настороженные брови.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 Данияр погнал лошадей вскачь. Я думал, что и Джамиляу стремится за ним, и тоже приготовился. Но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталась сидеть. Все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе неостывшим звукам. Данияр уехал.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 С ним по утрам я бежал через мокрый расистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце смея свыкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал этот голос и в плавном кружащем полете одинокого коршуна в степной выси. Во всем, что видел я и слышал, мне чудилось музыка Данияра. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на таку, прибывали на станцию и нам не терпелось побыстрее выехать отсюда чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. его голос всё лился в меня казалось что я переношу с иной мир Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и предо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины. То проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных дымчато-голубых облаков, то проносились по гудящей земле с топотом ржанием табуны на летние выпасы, то спокойной лавы разворачивались по пригоркам отары овец, то срывался со скалы водопад, ослепляя глаз белизной всклокоченной кипени, то в степи за рекой мягко опускалось в заросли чия солнце. И одинокий далекий всадник на гнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним, ему рукой подать до солнца, и тоже тонул в зарослях и сумер. Весь этот мир земной красоты и тревог Раскрывал предо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился? От кого он все это слышал? Я понимал, что так любить свою землю Мог только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, Кто выстрадал эту любовь.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 Я любил рисовать с детства, но когда началась война, братья ушли в армию, а я пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти не думал, что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые.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 Давай, постираю. И потом, выстерав в реке гимнастёрку. она разложила ее сушить, а сама села подле и долго старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце поношенные плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать. Тихо и грустно.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 Уже спускалась ночь, Кучками роились звезды в небе, Степь клонила ко сну, И только песня Данияра, нарушая тишину, Звенела и угасала в мягкой темной доли. Мы с Джамилей шли за ним. Джемеля шла, склонив голову, И крепко держалась за грядку брички. И когда голос Данияра Начал снова набирать высоту,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 легонько прислонила голову к его плечу лишь на мгновение как перебой подстегнутого и находца дрогнул его голос и зазвучал с новой силой он пел о любви.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 Это был все тот же Данияр в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке. Но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к нему, такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастья? Ведь всю свою огромную любовь к родной земле, которая рождала в нем эту вдохновенную музыку, Данияр целиком отдавал Джемиле. Он пел для нее. Он пел о ней.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 Песня Данияра неожиданно оборвалась. Этот Джамиля порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамиля стояла на дороге, повернувшись к нему спиной. Потом резко вскинула голову, глянула на него в полоборота Она едва сдерживала слезы. Ну что ты смотришь? Не смотри на меня. Езжай. Но пошли. А ты сидит, что смотришь? Садись, бери свои возжи. Эх, горе мне с вами. И что это она вдруг? Недоумевал я, погоняя лошадей. Утром я проснулся с приятным ощущением на душе. Я буду рисовать Джамилю и Данияра. Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамилю такими, какими я их изображу.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 Ты чего это, Джамал-то? О, вот тебя укусил, что ли? О, вот у телят под хвостом. А меня не допытывайте. Сказала, не хочу, и все тут. Ну, хочешь, не хочешь, а возить зерно будешь. Если обидел кто, скажи, костыль об его шею обломаю. А нет, не дури. Хлеб солдатский возишь. У самой муж там. И круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле.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 Мне казалось, что я слышу песню Данияра и вижу его самого с запрокинутой головой, с обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг. Ты что, оглох, что ли? Джамиля, я растерялся, покраснел, и не успел спрятать рисунок. Брички давно нагружены. Целый час кричим, не докричимся. Ты что тут делаешь? А это что? Джамиля долго-долго рассматривала рисунок. Потом подняла на меня печальные повлажневшие глаза. Отдай мне это, Сиит. Я спрячу на память. И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху.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 Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим задумчивым взглядом. Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме. Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда в двор вошел раненый солдат в помятой шинели с вещевым мешком за плечами. Кто тут из Аилла, Куркурел? Я из Куркурел. А ты чей будешь, браток? Джамиля. Кирим, это ты? Ой, Джамиля, сестрица. Вот, кстати Как знал, завернул сюда. Ведь я только что отца садык Вместе лежали в госпиталь. И он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему, напиши письмо жене. Свезу. Вот оно. Получай в целости и сохранности. джемиля порывисто схватила письмо и вспыхнула, потом побелела. Но даже и в такую минуту осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички и смотрел на джемилю Тут со всех сторон сбежались люди. Сразу нашлись у солдаты и знакомые, и родные, посыпались вопросы... А Джамиля не успела даже поблагодарить его за письмо, как мимо нее промчалась Данияровская бричка. Она вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге. Ты что, шарел, что ли? Собор Солдата уже куда-то увели, а мы с Джемилей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли. Поедем, Дженна. Езжай. Оставь меня одну. Так первый раз за все время мы ехали порознь. Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке. Я знал излюбленное место Данияра над обрывом. Он сидел сутулившись.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 Почему так непонятно и сложна жизнь? джемиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя марила усталость. Синие всполохи мелькали над горами в глубине туч. Когда пришел Данияр, я еще не спал.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 Я открыл глаза. Это была джемиля Она пришла с реки в прохладном, отжатом платье. Джамиля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села у изголовья Данияра. Данияр, я пришла. Сама пришла. Ты обиделся? Очень обиделся, Да. Ну, разве я виновата? И ты не виноват. Над горами вдали прогромыхал гром. Профиль Джамиля светила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи судорожно вздрагивали подметущимися руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.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 Одинокий, Не отдам тебя никому. Я давно любила тебя. И когда не знала, любила и ждала тебя. И ты пришел, будто знал, что я тебя жду. Жемелян, любимая, родная Джамалтай, я ведь тоже давно тебя люблю. Я мечтал о тебе в окопах. Я знал, что моя любовь на родине. Это ты. Моя дева Алтай. Повернись. Дай мне поглядеть тебе в глаза. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстёгнутый по низу ветром. На через все небо раскатывался могучими опалами гром. Весенним пламенем тюльпанов зажглись на горах яркие вспышки зорниц. Гудел неистовствовал в его ветер. Дождь лил, а я лежал, зарывшись солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь, и свет молний достигали меня под соломой. Но мне было хорошо. Я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то ли это шептались Данияры Джемеля, то ли это шелестел по соломе стихающий дождь. Теперь пойдут дожди, скоро осень,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 теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды. Осень, как назло, была такая красивая, только пиши ее. А вскоре задул степняк, помутилось небо, начались холодные дожди, предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке. Уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины.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 распахнутый шинели хлестали по кирзовым глинищам его стоптанных сапог. Джамиля повязалась с белым полушалком, сбитым сейчас на затылок. На ней было ее лучшее цветастое платье, а поверх него вельветовый стеганый жакет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за лямку Данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу. Вот они пошли тропою через лог, по зарослям чия, А я смотрел им вслед и не знал, что делать, может, окликнуть, но язык точно присох к небу. А Данияра и Джамиля, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях Чия и потом скрылись. «Джамиля!» а, бесприютно откликнулось эхо. «Джамиля!» – крикнул я еще раз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 Джамиля, схлипывал я, захлебываясь слезами. Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. Долго я лежал, уткнувшись мокрый локоть. Я расставался не только с Джамилёй и Данияром. Я расставался со своим детством. Когда я прибрёл в потьмах домой... Во дворе был переполох, звенели стремена, кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, горцуя на коне, орал во всю глотку. Давно надо было гнать и заила эту приблудную собаку-полукровку. Сран! Позор всему роду! Попадись, он мне, убью на месте! Пусть судят! Не позволят, чтобы каждый бродягу уводил наших баб! Слушая такие речи, так мне и хотелось сказать Осмону. Не можешь забыть, как она тебя отчитала на Синокосе, подлая ты душонка! Айда, Садись, жиди ты! Никуда ему не уйти! Догоним на станции! Айда! Я похолодел. Куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом,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 Это ты рисовал? Я торопел. Это был мой первый рисунок. Живые данияры и Джамиля глянули в тот миг на меня. Я рисовал. Это кто? Изменник. Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел с треском хлопнув дверью. Ты знал. Да, знал. С каким укором и недоумением смотрела на меня мать.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 Смело и решительно в трудный путь за счастьем. Я поеду учиться. Скажи отцу, я хочу быть художником. И вскоре я уехал. Вот и вся история. В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу.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 Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни. Пусть сколыхнется и заиграет всеми красками степь. Пусть вспомнится тебе та августовская ночь. Иди, Джамиля, не раскаивайся. Ты нашла свое трудное счастье.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 Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамели.